Глава шестая Когда серебряные двери захлопнулись, свет не потух. Его оставалось достаточно, чтобы разглядеть коридор впереди, и Китиара осторожно двинулась дальше, неся в сердце страх. Она каждую минуту ожидала, что когтистые пальцы призрака ухватят ее за плащ, сомкнутся на шее. Воительница никогда не была впечатлительной. Даже в детстве смеялась над такими историями, от которых другие малыши плакали и звали маму. Когда друзья уверили ее, что под кроватью живут чудовища, Китиара схватила кочергу и полезла с ними разбираться. Она всегда любила повторять, что единственный дух, виденный ею, прятался на дне бутылки гномьей водки. Но, к сожалению, Соломнийский рыцарь не был единственным призраком в храме. Фигуры в белых мантиях появлялись вокруг нее, спешащие по своим делам или погруженные в медитацию, и исчезали раньше, чем она могла до них дотронуться. Еще хуже было эхо голосов, которые доносились время от времени, проплывая по коридору, как туман. Иногда Китиара даже могла разобрать отдельные слова, но никогда не понимала фразы целиком. Они явно хотели сообщить ей что-то важное, и, прекрати духи шептать, Китиара поняла бы их в один момент. «Что? Что это? Что вы хотели?» — громко кричала им вслед Китиара, остро переживая пропажу верного меча. «Кто вы? Где вы?» голоса только шептали и бормотали. «Если хотите что-то сообщить, подойдите и скажите», мрачно сказала она в пустоту. Очевидно, призракам нечего было донести до нее, они лишь продолжали шептать на разные голоса. «Тогда заткнитесь и убирайтесь в бездну!» Китиара, плюнув, смело пошла вниз по коридору. Через некоторое время гладкий мрамор уступил место простому камню. Стены, созданные человеком, сменились природной пещерой. Воительница шла по узкому изгибающемуся проходу, огибая скальные выступы. Идти было легко. В некоторых местах выступы были стесаны, а завалы разобраны. Она погрузилась во тьму, такую же плотную, как прошлое Кринна, озаряемую лишь странным светом снизу, не иначе, как искрами от молота самого Реоркса. Вспышки освещали то влажный камень, то золотые или серебряные жилы горных пород, Подсвечивали блестящие соляные колонны или грозди самоцветов. Вспышки становились яркими и ослепительными. Китиара вертела головой во все стороны, но не могла обнаружить источник света, который никак не мог дойти с поверхности. Там уже наступила ночь. «Хватит нервничать», — успокаивала себя Китиара. «Вспышки только помогают. Без них я бы ползла тут на ощупь. Наверняка этому есть объяснение. Может светится текущая лава, как во плоти». «Да, это звучит логично. Но свет не такой красный и тусклый, как дымное пламя оплота. Не бери в голову, что он мягок и прохладен, как лунный свет. Не бери в голову, что нет жары и других признаков лавы». Китиара твердо верила, что это лава, а когда объяснение стало ненадежным в виду отсутствия ее следов, просто решила перестать думать об этом вообще. Фигуры в мантиях чувствовали ее приближение, торопливо убираясь с пути в разные стороны. «Вот дурачье!» Нервно хихикнула она, продолжая идти вперед. Дорога петляла сквозь лес сверкающих сталагмитов, выводя ее из одной пещеры в другую, но все время убегая вниз, в глубину гор. Серебряный свет не подводил, исправно освещая путь. Когда Китиару начала мучить жажда, и она пожалела, что не захватила с собой мех, за ближайшим поворотом обнаружился быстрый поток с чистой ледяной водой. Он выглядел так, будто кто-то прочел ее мысли и поспешил исполнить желание. Но пока воительница не видела ни одного яйца или пещеры настолько большой, чтобы их там можно было спрятать. Ход был узкий, потолок низко нависал над головой. Дракон не смог бы засунуть сюда и кончик когтя. Китиара прикинула, что идет больше часа и решила, что уже углубилась внутрь горы на несколько лиг В скором времени путь вильнул особенно резко, нырнув за огромную черную скалу и вывел на широченную площадку. Дальше дорогу преграждала непроницаемая каменная стена. «Вот это мне нравится гораздо больше», — проговорила довольная Китиара, осматриваясь. «Не люблю, когда все идет слишком гладко». Она прошла вдоль стены и вскоре обнаружила в углу маленькие сводчатые ворота, выкованные серебра и золото. На них сияло изображение розы, меча и зимородка. Приникнув глазом к щели, Китиара смогла рассмотреть за ними затененную комнату, где даже магический свет отступал в почтении. Это была гробница. Посреди нее стоял большой саркофаг из белого мрамора. Китиара видела, как камень мерцал в отблесках загадочного света. «Ну вот, дорогая, ты и нашла свое сокровище!» невесело рассмеялась она. Не особенно желая тревожить покой мертвых, Китиара решила искать другой путь. Прошёл час, она взмокла и вымоталась, но не нашла ни единой трещинки в монолитной стене. Китиара ругалась и лупила ногой камень, словно гнев мог помочь ей найти дорогу дальше. Потом она решила вернуться назад и отыскать другую тропу, которую наверняка пропустила, но тут же вспомнила, что ни одной развилки ей не встретилось. «Нужно присесть и подумать, какой путь выбрать», подумала воительница, заставляя себя успокоиться. «Дорога вела сюда, к могиле. Значит, необходимо исследовать ее, иначе я не смогу сказать повелителю Арякосу, что выполнила задание до конца. Ималатус мне не поверит, но если хочет, может сам лезть сюда и проверять». Она вернулась к серебряно-золотым воротам. На них не было ни замков, ни запоров. Створки сдерживала лишь легкий брусок, который легко можно было поднять одной рукой, достаточно просто захотеть. Китиара подняла руку, но не дотронулась до металла. Ей нестерпимо хотелось развернуться и убежать. Мало того, она испытывала желание свернуться в комочек на полу и зарыдать как ребенок. "Это невероятно", бормотала она в смятении. "Что со мной? С каких пор я стала бояться ходить по кладбищу ночью, открывая их немедленно, китиара утматар?" Осторожно, словно ожидая, что белые металлы обожгут пальцы. Она подняла брусок. Створки слегка колыхнулись в смазанных петлях. Не давая себе времени, чтобы передумать, Китиара смело и решительно распахнула их и вошла в гробницу. Ничего не произошло. Она усмехнулась своим недавним страхом и быстро осмотрелась. Гробница была небольшой, с куплообразным сводом. Саркофаг стоял в самом центре круглого помещения. Кроме него больше ничего не было. Барельефы на стенах изображали сцены битвы. Рыцари-копейщики неслись в сражение на спинах драконов. Драконы бились с драконами. Рыцари поражали странных тварей. Китиару не особенно заинтересовали барельефы. Она не любила истории о прошлом и боевой славе. Воительница считала, что у нее должны быть собственные победы, и это самое главное. Подойдя к противоположной стене, она заметила под слоем пыли еще одни ворота. на этот раз выкованной из железа. Вернувшись из интереса к саркофагу, она замерла пораженная. Труп сэра Найджела, призрака, с которым она говорила в верхнем храме, лежал на могильной плите. У Китиары перехватило горло, но она сделала шаг вперед, стараясь не смотреть на тело двухсотлетней давности. Подойдя ближе, она чуть расслабилась. Рыцарь был вырезан из камня, но покрытый пылью был неотличим от того, с кем она недавно встретилась. Китиара вздохнула с облегчением. Неведомый резчик был настолько искусен, не мудрено ошибиться. Такой же древний изношенный шлем, та же броня, повторенная до последней детали. Саркофаг был распахнут и пуст. Мраморная крышка с вырезанным рыцарем лежала рядом, но внутри никого не было. «Куда же он делся?» произнесла удивленная Китиара. «И что случилось с телом?» Она перегнулась через край саркофага и пошарила рукой в темноте. Рыцари не всегда хоронили с оружием. Воительница подумала, что может найти здесь меч или хотя бы кинжал, но тщетно. Саркофаг был абсолютно пуст. Не осталось даже мелких косточек. Вероятно, тело рассыпалось в прах. Китяра неожиданно вздрогнула. «Чем скорее я выберусь к солнечному свету, тем лучше. Пора к воротам. Надеюсь, они выведут меня куда надо». «Ты не должна идти дальше», — внезапно проговорил невидимый голос. «То сокровище, про которое я говорил, лежит здесь. Можешь его найти». «Где ты?» — закричала Китиара. «Дай мне тебя увидеть!» Она расслышала сдавленный шепот. Уголком глаза заметила движение. рука метнулась к тому месту, где обычно висел меч, но пальцы ухватили пустоту, и Китиара громко выругалась. Встав спиной к саркофагу, она приготовилась драться со всем, что могло появиться в гробнице. Руками, ногами, а если надо, и зубами. но никто не собирался атаковать ее. Вокруг не было ничего угрожающего. Внезапно за золотыми воротами послышался шорох, словно кто-то полз по каменному полу. Киттиара было решила, что это мертвец, но тут до нее донесся громкий стон полной боли. Человеческий стон. «Сэр Найджел прошептала она. Никакого ответа. Киттиара поморщилась. Только она приблизилась к концу поисков, как появляется новое препятствие.